Глава 43. «Я не понял, что тут творится?» Он затолкал меня в мою же квартиру, захлопнул дверь. Я выдохнула. Хорошо, что переключился с Максима на меня. А то бедному парню пришлось бы туго. Бойсаев же психопат. «Что тебе непонятно? У меня есть личная жизнь, представляешь? У всех она есть. Ты чего припёрся? Еще и подарочки свои передал». Я схватила коробку с цепочкой цветы и швырнула ему. «На, забери, мне не нужны твои подарки, я не продаюсь за золотишко, понял?» Он злобно схватил коробку, которая полетела в него, и швырнула обратно мне. Она врезалась в стену, сломалась, и из шкатулки выпала цепочка. «Ты неблагодарная коза! Я тебе приятно хотел сделать!» Я удивленно уставилась на Байсаева. «Ты мне приятно?» Спросила, вытаращив на него глаза. «Да, дура ты набитая. Я хотел помириться. Хотел как-то наладить наши отношения. Понимаешь ты своими куриными мозгами или нет?» Он шумно выдохнул. «Возьми цепочку!» Проговорил он тише, но тем же приказным тоном. и Я медленно присела и взяла цепочку в руку. Поднялась. «Мне не нужны твои подарки. Можешь забрать ее!» «Я не буду ее забирать! Надевай!» И больше не смей бегать с другими мужиками на свидание. Да еще и расфуфырилась. Планировала с ним спать. Что? Ты что несешь? Цепочку надевай и заруби себе на носу. Еще одна такая выходка. Я его не отпущу так просто. И в этом будешь виновата ты. Не буду я ее надевать, — проворчал, отвернувшись. Байсаев шагнул ко мне, вырвал цепочку из руки и надел мне ее на шею. Раз ты все равно принарядилась, едем в ресторан, поужинаем. Чего? Я перебирала пальцами цепочку, борясь с желанием сорвать ее со своей шеи. Какой еще ужин? Не собираюсь я с тобой. Ты уже собралась. Давай, поехали. Схватив меня за локоть, потащил в подъезд. Его пальцы сжимали мой локоть так сильно, что наверняка останутся синяки. Я едва поспевала за ним, чувствуя, как холодный воздух подъезда обжигает лицо. «Максим. Хотелось, чтобы он уже уехал и не стал дожидаться продолжения этого цирка». Байсаев, хоть и не тронул его физически, одним своим видом и небрежно брошенными словами заставил парня почувствовать себя проигравшим. «Какой стыд! Что он обо мне подумает?» «Давай без скандала только», — бросил ползучий через плечо, не замедляя шага. «Мы просто поедем и поужинаем, как нормальные люди». Нормальные люди не тащат друг друга силой в ресторан, проворчала я, пытаясь затормозить у самой машины. И подарки не напяливают насильно. А нормальные девушки не бегают на свидание с первым встречным. Он рывком открыл дверь своего внедорожника и буквально заставил меня сесть на переднее сиденье. Сам обошел машину и сел за руль. В салоне воцарилась тяжелая давящая тишина. Я злилась. Нет, я была в ярости! Эта цепочка на шее казалась мне раскаленной проволокой, но содрать ее с себя я не решалась. «Думаешь, если купил дорогую цацку, то я сразу забуду все, что ты натворил?» Я повернулась к нему, уставилась на его профиль. Байсаев завел мотор и плавно вырулил со двора. Его лицо в свете фонарей казалось высеченным из камня. Было заметно, что он злится, но сдерживает себя. «Я думаю, рыжая, что тебе стоит иногда прикусывать свой острый язык. Я пришел с миром. Цветы, украшения, Все как вы, бабы, любите. Что тебе еще нужно?» «Мне нужно, чтобы ты оставил меня в покое». Я все таки дернула цепочку, но замок держался крепко. «Не дождешься, коротко отрезал он. Я отвернулась к окну, кусая губы. Спорить с ним сейчас было бесполезно. Байсаев – дерево!» «Ему ничего не докажешь. Ему важно только его мнение и ничего больше». «Тебе идет эта цепочка», — бросил на меня быстрый взгляд и снова вернул внимание дороге. Я ничего не ответила, лишь крепче сжала сумочку на коленях. Вечер, который начинался так приятно с Максимом, превращался в очередной раунд нашей бесконечной войны с Байсаевым. «Ты поступаешь по-свински, сам ты это замечаешь!» Не выдержала я спустя время. У меня намечалось свидание с нормальным, интеллигентным парнем. А ты приехал и все испортил, как обычно. Тебе не кажется, что это выглядит по меньшей мере некрасиво? Мне плевать, как это выглядит. Байсаев резко крутанул руль, объезжая медленный грузовик. Главное, что ты теперь сидишь здесь, а не воркуешь с этим травоядным в дешевой забегаловке. Он нормальный человек, в отличие от некоторых. Я было повысила голос, но вовремя одумалась. «Что толку скандалить?» «Нормальный, да он Бросил тебя сразу же, как только учуял опасность. По-твоему, этого ты заслуживаешь?» «Я заслуживаю того, чтобы самой решать, с кем мне ужинать». Я сложила руки на груди отвернулась к окну, чувствуя, как золото холодит кожу на шее. «Верни меня домой, сейчас же!» «Нет», – отрезал он, – «сначала мы поедим. Я голодный и злой. Это плохое сочетание для конструктивного диалога». «У нас с тобой никогда не будет конструктивного диалога, Байсаев!» «Посмотрим, рыжий, посмотрим!» Он прибавил скорость, и огни ночного города слились в одну длинную светящуюся полоску. Я чувствовала его тяжелое присутствие каждой клеточкой тела. Он всегда так делает. Заполняет собой все пространство, не оставляя мне ни гладка воздуха, ни шанса на побег. Я вздохнула, сжимая кулаки. Вечер обещал быть долгим. Ресторан был не наш, другой. Хоть не додумался притащить меня в наш, где все начнут судачить о том, что у нас теперь отношения. «Улыбайся, рыжий, мы же мириться пришли». Он сжал мой локоть чуть сильнее, притягивая меня к себе так близко, что я почувствовала аромат его дорогого парфюма, смешанный с запахом табака. Приятный запах. Был бы, если бы исходил от кого-то другого. «Это ты так решил? А может, я считаю иначе? И мириться с тобой не хочу!» «Захочешь!» Девушка-хостас проводила нас к столику у самого окна, с которого открывался вид на огни ночного города. Официант подлетел мгновенно, отодвинул стул, едва смея дышать в присутствии Байсаева. «Тебя здесь знают?» – прищурилась я. «Да, это тоже мой ресторан». Я молча вздернула брови. «И сколько их у тебя?» «Несколько. У меня много чего есть, Ая». Мое имя прозвучало из его уст как-то интересно. «Принеси хорошее вино для девушки, а мне коньяк. С блюдами определимся позже». Скомандовал он официанту. «Я не хочу ничего», – буркнула, глядя на него из-под лобья. «Хочешь». «Почему ты решаешь за меня?» «Потому что сама ты не умеешь. Теперь я буду все решать за тебя. Привыкай».